Эпилог. Я смотрю на себя, уплывающую вдаль. В глазах темнеет, я не могу остаться. Я широко раскидываю руки, пытаясь удержать себя от падения. Но этого недостаточно, уже слишком поздно. Сможешь ли ты спасти меня? Куда мы движемся, когда идем на свет? Кого мы призываем на исходе ночи? Удержи меня так же крепко, как и слезы в своих глазах. Я могу оставить тебе лишь воспоминания. Носи их с собой, и я всегда буду рядом. Рейн. Don't let me go. Рейне не хотелось возвращаться к реальности. Она цеплялась за сон, как только могла, но тот ускользал, утекал прочь, не оставляя шанса окунуться туда вновь. Она и так спала слишком долго. Элард был рядом, окружал ее, обволакивал утренним туманом. Само его присутствие гасило ее боль, не просто облегчало, устраняло полностью. Это и позволило ей, наконец, забыться долгим и по-настоящему спокойным сном. Но теперь пришла пора просыпаться. Ей было хорошо в объятиях Энтисай, ее собственного Энтисай. «Плирес изменил меня, сделав тем, кто я есть, но создала меня ты». Вот что она услышала от него перед тем, как заснуть. «Я останусь рядом, если тебе это необходимо, и ты ничего мне не должна». Ей повезло. Другие творцы могли лишь видеть Энтисай, и тогда, когда те существовали в их слое, но даже там общаться не выходило, они не слышали друг друга». Единственным способом взаимодействия оставалось одновременно воплотиться в одном и том же мире. Но и тогда говорить было особо не о чем. Для Энтисай творцы были слишком простыми и ограниченными в восприятии. Творцов же Энтисай не интересовали. При всем желании они не смогли бы понять их историй. Однако Эларт, Энтисай мира Рейны, был особенным. Плирос создал его не только из детей стихий, Но и из людей он чуть больше походил на творцов и потому мог касаться Рейны, мог взаимодействовать с ней прямо здесь, в межпространстве, и, пользуясь этим, унимал ее боль. Казалось, большего ей и не надо. Можно просто пребывать здесь, блаженно парить, не думая ни о чем. Но не выходила Она не хотела отпускать сон, потому что первым, что она ощутила, пробуждаясь, было чувство утраты. И остро не хватало чего-то, словно оторвали часть ее самой. Черный тяжелый ком поселился в теле, разрастаясь тоской, вызывая желание скулить. Сколько могла она держалась, прогоняя мысли прочь, но потом настало время спросить: "Мой мир, твой мир прекрасен. Я побывал там, пока ты спала. Он исцелен, он существует в трех слоях и там". «Я не смогу объяснить, на твоем языке нет таких слов, и ты никогда не встречала ничего подобного, чтобы я мог описать тебе. Мне жаль Рейна, но увидеть его ты не сможешь, и я не смогу отвезти тебя туда. Но, может, тебе полегчает, если ты узнаешь, что он вовсе не исчез. Я творец Эллард. Наши миры — это все, что у нас есть, без них мы никто. Без мира я не смогу жить». Но умереть я тоже не могу. Чувство пустоты и неполноценности будет разрастаться с каждым эоном. Оно сведет меня с ума куда вернее, чем это делала боль. Скажи, Плирос мог бы меня забрать? Ты можешь как-то это устроить? Я готова отдать себя ему, пока не стало еще хуже. Прости, Рейна, Плирос меняет лишь то, что состоит из стихий или принадлежит им. А как же люди? Они не принадлежат стихиям, но Плирос забрал их из моего мира. Они были частью мира, твоей гармоничной системы. Внутри нее Плира смог взаимодействовать с ними, как и с прочими. Здесь, снаружи, он также был бы бессилен, не в состоянии даже коснуться их. Тогда меня ждет нечто много худшее, чем смерть. Неужели нельзя сделать хоть что-то? Я могу попробовать, но обещать ничего не стану. С того времени Эллард стал пропадать. Часть его оставалась рядом, но лишь столько, чтобы ощутить его присутствие. Остальная часть протягивалась в другие слои, и говорить с ней в такие моменты он не мог. Иногда он возвращался и находился рядом весь, или, по крайней мере, большей частью, но с каждым разом это происходило все реже. Без него Рейне было совсем плохо. Другие творцы не желали с ней общаться — отказываясь считать одно из них, ведь Творец без собственного мира — не Творец. Она оставалась совсем одна и не могла даже отвлечься от пожирающего ее чувства утраты. Она все меньше двигалась, почти не разговаривала, даже когда Эллард возвращался. Оцепенение и отрешенность — вот все, что она могла поставить между собой и грызущей ее пустотой. Но и это помогало слабо. Каждый миг своей долгой, бесконечно долгой жизни она страдала. И вот однажды Эллард, вернувшись в очередной раз, произнес. «Все, я закончил, Рейна. Моя особенность, дар, что ты передала мне, позволили мне отобрать у Плироса назад то, что он сделал своей частью. Потребовались многие эоны, но у меня получилось. Взгляни, Творец, у тебя снова есть мир». Он не такой, каким ты его задумывала, то, что Плирос изменил, уже не станет прежним. Но это твой мир, тот самый, пусть и выглядит по-другому. И я могу спуститься туда? Конечно, в любой миг. Ты не должна меня спрашивать, что можешь делать с собственным миром. А он отделен? Да, но не так, как прежде. Его будут населять уже не те существа, им не будет места в мирах других творцов. Если они и смогут найти выход, то покидать его не станут, для них это верная смерть. А вот Плира твой мир больше не тронет. Для него он нечто непонятное, как часть его самого, но в совсем иной форме. Иди же, насладись своим миром. Быть может, не все тебе там понравится, зато другого такого точно ни у кого не будет, по крайней мере, не в твоем слое. Рейна ринулась вниз» чувствуя себя вновь живой. Создав себе по пути уже привычное тело, она опустилась на землю неподалеку от леса. Очень знакомого и в то же время совсем другого. Там же, поблизости, стояла у дерева девушка. Она изумленно оглядывалась по сторонам, словно сама оказалась тут только что. «Так и есть. Эллард создал ее, буквально пока я спускалась», — догадалась Рейна и, скрывшись за деревьями, стала наблюдать. Она ощутила, что существует внезапно. Перед глазами возник лес в сумерках, пахло теплом, под ногами чуть пружинила почва. Сами ноги сначала отказали, колени подогнулись. Она схватилась за ветку, с трудом удержавшись, и изумленно уставилась на то, что сжимали ее пальцы. Листья состояли из огня, оранжевые сполохи переливались разными оттенками, плавно меняли форму. При этом в целом они были твердыми, податливыми, как ткань ее платья, но вполне материальными. Прикоснувшись к ним, девушка ощутила покалывание, словно от мелких, не слишком острых иголочек. Все это было неправильным. Огонь должен быть обжигающим, а хвоя зеленый, и все же перед ней был лес и ничто иное. Она взглянула на себя. Ее кожа была черной, словно впитывала свет — и лишь в глубине блуждали крохотные искорки. Она помнила себя не такой, но то, что видела сейчас, ей нравилось. Жаль, не было возможности увидеть собственное лицо. Ноги уже обрели твердость, она вспомнила, что умеет ходить, и сделала несколько осторожных шагов, на всякий случай не отпуская ветку. Поток света пронесся сквозь кроны и сорвал с листьев мелкий разноцветный песок, посыпавшийся на нее. Он растекся по коже прохладой и знакомым запахом, кажется, свежих яблок, но она не была уверена. Девушка провела рукой по шее, не понимая, очищает ее от песка или же вытирает от влаги. Песчинки под ее пальцами скатались в гладкие шарики, блестящие, словно драгоценные камни. Там же на шее она нащупала шнурок и, потянув за него, вытащила из под одежды кулон с крупным рубином. Попыталась ухватить камень, но пальцы прошли насквозь. То, что почудилось ей, оказалось лишь бликом света, непонятным образом прицепленным к шнурку. Впрочем, свет был странно плотным, он ощущался как вода, но не был ни прохладным, ни теплым. Когда-то этот кулон, хоть и выглядевший по-другому и с настоящим камнем, что-то означал. Привязывал ее к чему-то, заставляя идти в определенное место — Делать то, что она не хочет, не давая быть свободной. Сейчас же это стало просто украшением. Даже с ним на шее девушка была вольна делать что угодно. Лес манил ее, он был ей знаком. Впрочем, нет, она помнила его совсем другим. Темным, мрачным, старым, с вековыми деревьями, тянущими узловатые толстые ветви. Совсем не таким, как этот». И все же это был тот самый лес. И где-то в самом его сердце ее ждал покой, отдых от всех волнений и тревог. Нет, не смерть, вовсе наоборот, долгая и свободная жизнь вдали от чужих глаз. У нее уже была возможность выбрать ее, но тогда кулон решал за нее. Или дело было не в кулоне. Теперь уже неважно. Девушка осторожно ступила под кроны увидела ведущую вглубь тропу и устремилась по ней, ускоряя шаг. Вскоре она уже бежала. Иногда на дорогу падали потоки света, и там, где они были особо густыми, она могла подпрыгнуть и плавно подняться лана на три или четыре. В той жизни, что она смутно помнила, она так не умела, и сейчас эти прыжки наполняли ее восторгом. Ей хотелось задержаться, еще искупаться в этом восхитительном плотном свете, Но лес звал, и она не стала медлить. Дорогу она не выбирала, знала, что лес сам выведет ее в нужное место, куда бы она ни свернула, и потому вовсе не удивилась, когда за очередной грядой деревьев открылась поляна. Посреди возвышался дом: стены из твердого огня, жидкий песок крыши, прозрачная древесина окон. Может так, а может она все перепутала. Не разглядывала, было не до того. Отметила лишь, что дом был целым, хотя она вроде бы помнила его в руинах. Рядом сидел он. Смуглая кожа, хоть и светлее, чем у нее, и без искр, а вот волосы, словно сама тьма. Черты лица незнакомые, но она не сомневалась в том, кто перед ней. К тому же на груди его тоже висел знакомый кулон. Семилучевая звезда. Теперь она откуда-то знала это слово. «Звезды» — это что-то вроде искорок под ее кожей, только сияют они в ночном небе. Однако мысли о звездах мгновенно вылетели из ее головы. Он тоже явно узнал ее и с улыбкой поднялся навстречу. «Я ждал тебя, Элли». Его голос был незнакомым, но на удивление приятным, родным. «Я здесь, Лоэн», — просто ответила она.